Голос сказки А серый цвет бывает разным. Иду по улице я праздной, На ней мерцают светофоры, И дождик льется несуровый. Гуляют люди под зонтами, И осень милыми шагами Ковер свой стелет разноцветный, И сердце бьется так заветно. Ведь где-то там сквозь километры Есть ты, мой гость инопланетный. Ты неземной. Ты — совершенство, с тобой быть — райское блаженство. И серый цвет уже не серый, он переходит в нежно-белый, когда я слышу голос сказки, такой родной в твоей окраске.